Глава 1. Космоверсаль. Нескорослой, худощавый человек с морщинистым лицом, с огромной лысой головой, круглой, гладкой и блестящей, как гигантский мыльный пузырь, и парой чёрных глаз-бусин, близко посаженных друг к другу, так что он напоминал гнома с поразительными способностями ума и не менее поразительной способностью к концентрации. Сидел, склонившись над письменным столом с огромным листом ватмана перед собой, на котором он быстро рисовал геометрические и тринагеметрические фигуры. Циркуль, Т-образные угольники, линейки, транспортиры и эллипсографы повиновались прикосновению его пальцев, как будто вдохновлённые жизнью. Комната вокруг него представляла собой джунгли земных и небесных глобусов, химических реторт, пробирок, трубок, И всего того неописуемого оборудования, которое изобрела современная наука, и которое не посвящённым кажется таким же непостижимым, как древние принадлежности алхимиков и астрологов. Вдоль стен тянулись книжные полки, а верхние части были украшены самыми необычными фотографиями и рисунками. Даже потолок был покрыт картами, некоторые из которых представляли небо, в то время как многие другие были геологическими и топографическими изображениями поверхности Земли. Рядом с чёрной доской лежал блокнот, и время от времени маленький человечек нервно поворачивался к нему и, схватив длинный карандаш, производил сложные вычисления, покрывая бумагу россыпью математических символов, которые выглядели как увеличенные анималькули. Пока он работал при ярком свете из единственного окна, расположенного высоко над потолком, Его лоб покрылся сотней морщин, щёки покрылись жаром, поразительные глаза горели внутренним огнём, а перед ушами стекали капли пота. Однако можно было подумать, что он трудился все, чтобы спасти самую свою душу, и у него осталось всего несколько секунд передышки. Скоро он отбросил карандаш и с поразительной ловкостью быстро, но осторожно соскочил со стула, на котором сидел, держась ладонями за сиденье рядом с бёдрами, пока не почувствовал, что его ноги коснулись пола. Затем он метнулся к книжной полке, снял с неё увесистый том, раскрыл его на свободном месте на полу и опустился на колени, чтобы заглянуть в него. Перевернув один или два листа, он нашёл то, что искал. Прочитал страницу, не отрывая пальца от строк, и закончив чтение, вскочил на ноги и поспешил обратно к табурету, на который он скорапался так быстро, что было невозможно увидеть, как ему это удалось без помощи. Он мгновенно нарисовал новую диаграмму а затем принялся яростно что-то вычислять в блокноте, заставляя свой карандаш вращаться так быстро, что его верхний конец вибрировал, как крыло стиркозы. Наконец он, бросил карандаш и, обхватив колени скрещенными руками, без сил опустился на табурет. Веки опустились на его сияющие глаза, и он погрузился в размышления. Когда он снова открыл глаза и разогнул брови, Иван взглянул случайно, оказался направлен на ряд любопытных больших фотографий, которые, как замёрзшие изображения, тянулись по верхней части стены комнаты. Случайный наблюдатель мог бы подумать, что маленький человечек развлекается, фотографируя взрывы фейерверков в ночь на 4 июля. Но по выражению его лица было очевидно, что эти необычные снимки не имеют никакого отношения к гражданской пиротехнике, но должны представлять нечто несравненно более важное и фактически колоссальное значение. На лице маленького человечка появилось восхищенное выражение, в котором, казалось, смешались удивление и страх. Смахом у руки он охватил всю серию фотографий всеобъемлющим взглядом, а затем, остановив свой взгляд на особенный причудливом объекте в центре, он начал говорить вслух, хотя слушать его было некому. — Боже мой, — сказал он, — вот она. Эта фотография туманности Лордорос не её точное изображение, с заключением того, что на ней нет электрического свечения. Хмм, тот же огромный водоворот в внешних спиралях, а затем появляется ужасная центральная масса. И мы собираемся погрузиться прямо в неё. Тогда квинтиллионы тонн воды сконденсируются на Земле и покроют её подобно вселенскому ливню. И тогда прощай, человеческая раса, если только если только я, космо-берсаль, вдохновленный наукой, не смогу спасти остатки, чтобы снова заселить планету после катастрофы. И снова, на мгновение он закрыл глаза и наморшил свой полусферический лоб, в то время как, потянув колени, он, казалось, опасно балансировал на высоком табурете. Несколько раз он медленно покачал головой, как сонная сова, и когда его глаза снова открылись, их огонь исчез, и их покрыла зеркальная пленка. Он начал говорить более обдуманно, чем раньше, и задумчивым тоном. Что я могу сделать? Я не верю, что на поверхности земного шара есть гора достаточно высокая, чтобы поднять голову над этим потопом. Хм. Бесполезно думать о горах. Глубина наводнения составит 6 миль, 6 миль от нынешнего уровня моря. Мой последний расчёт доказывает это вне всяких сомнений. Это только минимум. Это может быть намного миль глубже, потому что ни один смертный не может точно сказать, что произойдет, когда земля погрузится в туманность. Нам придется плыть. Вот в чем дело. Мне придется построить ковчегов. Я буду вторым ноем. Но я посоветую всему миру строить ковчеги. Миллионы могли бы спастись таким образом, потому что потоп не будет длиться вечно. Мы пройдем через туманность через несколько месяцев, а затем воды постепенно отступят. И снова появятся высокие земли. Однако это будет ужасно долго. Я сомневаюсь, что земля когда-нибудь станет такой, какой была раньше. Там не будет много места, за исключением для рыб. Но там и не будет так много жителей для той суши, которая там останется. Он снова погрузился в безмолвную медитацию, и пока он размышлял, раздался стук в дверь. Маленький человечек подскочил на своём сиденье, насторожившись как белка, и оглянулся через плечо, внимательно прислушиваясь. Вдруг повторилось три быстрых резких удара. Очевидно, он сразу узнал их. "Иду!" крикнул он и, испустившись, быстро подбежал к двери и открыл её. Высокий ходащавый мужчина с густыми чёрными волосами, густыми бровями, высоким узким лбом и широким чисто выбритым ртом, на котором играла торжественная улыбка, Вашал и схватил маленького человечка за обе руки. "Космо", сказал он, не оттратя времени на предисловие. "Вы закончил вычисление?" "Да, только что закончил. И вы ожидаете худшего?" "Да, всё хуже, чем я когда-либо мог себе представить. Глубина воды составит 6 миль". Хух. Нас кликнул другой, и его улыбка исчезла. "Это действительно серьёзно. И когда это начнётся?" "В течение года". ВCTAssert мы находимся в пределах 300 миллионов миль от водяной томанности. И вы знаете, что земля проходит больше этого расстояние за 12 месяцев. Ты видел её? Как я мог это видеть? Разве я не говорил вам, что это невидимо? Если бы это можно было увидеть, все эти глупые астрономы давно бы её заметили. Но я расскажу вам, что я видел. Голос Космиверсаля понизился до шёпота, и он слегка вздрогнул, продолжая: Быковали на прошлой ночью. Я осматривал небо в телескоп, когда заметил, что в Геркулесе и Лире, и во всей этой части небес, некоторые из более слабых звёзд потускнели. Это было похоже на тень от ста воно призрака. Никто другой не заметил бы этого, и я не заметил бы, если бы не искал этого. Именно знание проясняет глаза и порождает новое знание. Джозеф Смит. Это не было по-настоящему видно, и все же я мог увидеть, что это было там. Я попытался разглядеть очертания предмета, но они были слишком неопределенными. Но я знаю очень хорошо, что это такое. Смотрите сюда. Он внезапно замолчал. «Посмотрите на эту фотографию». Он указывал на туманность Лорда Росса на стене. «Оно похоже на это изображение, только оно приближается к нам боком». Мы можем пропустить некоторые внешние спирали, но мы врежемся прямо в центр. Джозеф Смит уставился на фотографию с отвисшей челюстью и сдвинутыми черными бровями. Она не так светится, — сказал он наконец. Маленький человечек презрительно фыркнул. — Что я говорил тебе о ее невидимости? — сказал он упрямо. — Но откуда же вы тогда знаете, что она имеет водную природу? Космо-Версаль вскинул руки и замахал ими в порыве нетерпения. Он собрался на свой табурет, чтобы оказаться на уровне глаз собеседника, и, устремив на него пристальный взгляд, воскликнул. — Ты очень хорошо понимаешь, откуда я это знаю. — Я знаю это, потому что я продемонстрировал с помощью своего нового спетроскопа, который анализирует вне визуальные лучи, что все те темные туманности, которые были сфотографированы в Млечном Пути много лет назад, состоят из водянистого пара, а недалеко, на границах Вселенной, А тот пато прямо на расстоянии вытянутой руки. Это маленький потоп по сравнению с ними. Но этого достаточно. Да, этого достаточно. Вы знаете, что более 2 лет назад я начал переписываться со странными по всему миру об этом. И ни один из них не послушал меня. Ну, что ж. Они не прислушиваются. Когда возможно, будет слишком поздно. Они не прислушиваются, когда откроются хляби неизвестные и начнётся наводнение. Это происходит уже не в первый раз. Я не сомневаюсь, что Ноев потоп, над которым сейчас все притворно смеются, был вызван тем, что Земля прошла через водянистую туманность. Но этот будет еще хуже. Тогда не было двух тысяч миллионов человек, которые могли бы утонуть. В течение пяти минут оба молчали. Космо Версаля раскачивался на стуле и играл с алипсографом. Джозеф Смит опустил подбородок на грудь и нервно теребил карманы своего длинного жилета. Наконец он поднял голову и тихо спросил. «Что ты собираешься делать, Космо?» «Я собираюсь подготовиться», — последовал короткий ответ. «Как?» «Построю ковчег». Но «Неужели ты не предупредишь других?» «Я сделаю все, что в моих силах». Я позвоню всем официальным лицам, научным и иным в Америке, Европе, Африке, Азии, в Австралии. Я буду писать на всех языках во все газеты и журналам. Я разошлю циркуляры. Я буду советовать всем бросить все остальные занятия и начать строить ковчеги. А, но никто не прислушивается ко мне. Ты увидишь. Мой ковчег будет единственным. Но я спасу в нём столько людей, сколько смогу. Я рассчитываю на то, что ты, Джозеф, А можешь мне. Судя по всему, это единственный шанс человеческой расы на выживание. Если бы я не сделал этого открытия, они все были бы уничтожены, как шахтёры в затопленной шахте. Мы можем убедить немногих спастись, но как ужасно то, что когда правду бросают им прямо в лицо, люди не верят, не слушают, не видят, не помогают друг другу, а умирают, как собаки в своём упорном невежестве и слепоте. «Но они должны вас выслушать», — жаром сказал Джозеф Смит. «Они не будут слушать, но я должен их убедить», — ответил Космо-Версаль. «В любом случае я должен заставить нескольких лучших из них услышать меня. На карту поставлена судьба всего человечества. Если мы сможем спасти горстку лучшей крови и мозга человечества, у мира появится новый шанс, и, возможно, результатом станет лучшая и более высокоразвитая раса». Но сколько я не могу спасти их всех. Я буду выбирать и выбирать. В моём ковчеге будет свет человечества, хотя бы это я вырву из пасти разрушения. Маленький человечек стоял с очень серьёзным, и его глаза горели огнём энтузиазма и целиостремлённости. Когда он склонил голову набок, она казалась слишком тяжёлой для похожей на стержень шеи, но создавала впечатление огромной интеллектуальной мощи. Его внушительные очертания придавали силы его словам. Совет человечества, продолжил он после небольшой паузы. Кто это определит? Я должен решить этот вопрос. А это миллиардеры? А это цари и правители? А это люди науки? А это лидеры общества? Ух. Я должен подумать об этом. Я не могу принять их всех. Но я дам им всем шанс спастись, хотя я знаю, что они не последуют совету. Здесь он сделал паузу. Не подойдут ли существующие корабли или те новые, что будут построены, внезапно спросил Джозеф Смит, прерывая ход мысли Космо. Ни в коем случае, последовал ответ. Они не подходят для навигации, которая потребуется. Они недостаточно плавучие, недостаточно управляемые, и у них недостаточная грузоподъёмность для запасов и провизии. Они будут затоплены в бречалах в Фили. Если мода сойти, они отправятся на дно в течение нескольких часов. Ни что, кроме специально построенных ковчегов, не годится. Есть у меня ещё большая проблема. Я должен избросить корпус новой формы. Боже, как мало времени. Почему я не мог понять этого 10 лет назад? Только сегодня я сам узнал всю правду, хотя я так долго работал над этим. Сколько человек вы сможете разместить в своём ковчеге? спросил Смит. Я пока не могу сказать. Это ещё один вопрос, который следует тщательно рассмотреть. Я построю корпус из этого нового металла левиа, наполовину тяжелее алюминия и вдвое прочнее стали. Думаю, я без малейшего труда на дом в нём место для примерно тысячи овец. Уверен, что гораздо больше, чем это количество, воскликнул Джозеф Смит. Ей же океанские лайнеры, которые перевозят в несколько раз больше. — Вы забываете, — ответил Космо-Версаль, — что у нас должна быть достаточно провизии, чтобы хватило на долгое время, потому что мы не можем рассчитывать на немедленное возрождение какой-либо поверхности Земли, даже самой гористой. А даже самая уплотненная пища занимает много места, когда ее требуется большое количество. Не годится переполнять корабль и вызывать голод. К тому же я также должен взять с собой много животных. — Животных? Я об этом не подумал. Но так ли это необходимо, абсолютно. Разве у нас должно быть меньше предусмотрительности, чем у Ноя? Я не буду подражать ему, забирая самую соф и самое из самых всех видов. Но я должен, по крайней мере, обеспечить пополнение запасов тех земель, которые в конечном итоге появятся над водами, животными наиболее полезными для человека. Кроме того, животные также необходимы для жизни на земле. Любой аграхимик скажет вам это. Они играют незаменимую роль в жизненном цикле почв. Я должен также взять определённые виды насекомых и птиц. Я позвоню профессору Хёргерм Шпитбергеру в Берлин, чтобы точно узнать, какие виды животного мира являются наиболее важными. И когда вы начнёте строить соковцега, немедленно. Нельзя терять ни минуты. И не менее важно немедленно отправить предупреждение в эфир. Здесь ты можешь мне помочь. Ты знаешь, что я хочу сказать. Напишите это немедленно. Сделайте это настолько сильным, насколько сможете. Разошлите это повсюду. Оформите это в виде плакатов. Поспешите разослать это по редакциям газет. Позвоните от моего имени в институт Карнеги, в Смитсоновский институт, в Королевское общество, во французскую, российскую, итальянскую, немецкую и все другие академии и научные ассоциации, которые возможно найти во всех уголках Земли. Не пренебрегайте малейшими средствами рекламы. Слава богу, денег на оплату всего этого хватает. Если бы мой добрый отец, когда сколачивал своё состояние на прибылях трансконтинентальной авиационной компании, мог предвидеть, что его сыну потерпит капитал во благо. Что я говорю в о благо? Нет, для спасения всего человечества он бы порадовался своей работе. Ах, вы как раз напомнили мне, воскликнул Джозеф Смит. Несколько минут назад я собирался спросить, почему дирижабли не подходят для этого дела. Разве люди не могли бы спастись от потопа, укрывшись в атмосфере?» Космо-Версаль посмотрел на своего собеседника с иронической улыбкой. «Знаете ли вы, — спросил он, — как долго Дирижабль может держаться в воздухе? Знаете ли вы, на какое время полета могут быть обеспечены энергии лучшей типа самолетов? Нет ни одного воздушного корабля, который мог бы лететь более двух недель в самом крайнем случае, не касаясь твердой земли». И даже в этом случае он должен быть очень экономным, выдавая большую мощность. Если мы сможем спасти человечество сейчас и дать ему ещё один шанс, возможно, придёт время, когда силу можно будет черпать из космического эфира, и люди смогут парить в воздухе столько, сколько захотят. Но при нынешнем положении вещей мы должны вернуться к плану Ноя и довериться жизненной силе воды. Я вполне ожидаю, что, когда начнется потоп, люди устремятся в высокогорье и горы на воздушных кораблях. Но, увы, это их не спасет. Помните, что я вам сказал? Глубина этого наводнения составит шесть миль. На второе утро, после разговора между Космо-Версалем и Джозефом Смитом, Нью-Йорк был поражен, увидев огромные красные буквы на каждой глухой стене, на голых боках небоскребов, на высоких станциях самолетных линий, на рекламных счетах, заборах, баннеров вдоль пригородных дорог, на станциях метро и развивающихся над городом воздушных змеев в следующее объявление. «Мир должен утонуть!» «Спасайтесь, пока еще есть время!» «Бросьте свой бизнес, это не имеет никакого значения!» «Стройте ковчеги!» Это ваше единственное спасение. Земля собирается погрузиться в водянистую туманность. Выхода нет. Сотни миллионов утонут. У вас всего несколько месяцев, чтобы подготовиться. Подробности по адресу: 8 Версаль, 5-й Вьеню, 3000.